Бремя маленького человека. Гоголь. Мертвые души слегка отдают бедекерам. Все же Гоголь их сочинял за границей, и следы отстраненного взгляда остались на бумаге. Совершая свое путешествие по России, он объясняет родину не только соотечественникам, но и иностранцам, словно автор путеводителя. Вскользь брошенные замечания, в большом ходу у нас на Руси, Заботливо составленный перечень промыслов. Белеет всякое дерево шитое, точёное, лаженое и плетеное. Бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и безрылец. Словарик местных выражений, примечания, публицистические рассуждения, капризные обобщения. Эх, русский народец, не любит умирать своей смертью все это выдает гоголевский замысел представить россию в едином образе сжатым характерным типичным из европы он озирал россию как целое это не канька не невский проспект это могучее пространство сверкающее незнакомое земле даль и вот эту бескрайнюю огромную страну гоголь должен был оторвать от карты и оживить своим воображением Образ России тут создавался по опять-таки бедекеровской методе, описанной ранее автором. Нужно собрать немногие черты, но такие, которые бы высказывали много. Черты самые оригинальные, самые резкие, какие только имел изображаемый народ. О преподавании всеобщей истории. Ну, потом, поскольку автор гений, портрет России выйдет из рамы. Гоголевская Русь станет соперничать с настоящей до тех пор, пока не подтянет оригинал до своего уровня, пока не затмит его. И тогда миру, наконец, явится безукоризненно правдивый и бесконечно возвышенный образ России, в котором вымыселы действительно сольются в нерасторжимом единстве. Может быть, ради этого грандиозного и, как мы бы теперь сказали, соцреалистического проекта, Гоголь сидел в Риме, где российская действительность не мешала ему прозревать идиллические картины другого Рима, третьего. Хотя Гоголь сумел возвести только пропилей к своему русскому акрополю, тень многотомности, витающая над мертвыми душами, легла на каждую страницу и мы уже готовы поверить автору, что есть какая-то идеальная гоголевская Русь, которая пятится в первый том мертвых душ из будущего, из сожженного второго, из ненаписанного третьего, из грядущего царства правды, добра и удали. Свою Россию Гоголь строит с самого начала, на пустом месте. Географическая точка — город НН, и в ней человек, самый заурядный, самый обыкновенный. Не слишком толст, не слишком тонок, нельзя сказать, чтобы стар, однако же не так, чтобы слишком молод. Человек это такая же абстракция, как буквы «нн» в названии города. Таким и должен быть герой путеводителя Любой и каждый. Нейтральный и невзрачный инструмент исследования. Выбор автора случайен. Мог бы подвернуться и кто-нибудь другой. Например, молодой человек из того же первого абзаца, про которого зачем-то написано, что у него была манишка, застегнутая тульской булавкой с бронзовым пистолетом. Но молодой человек навсегда ушел своей дорогой, а господин в бричке остался. Что ж, пусть будет главным, какая разница? Но как только Гоголь выделил чичиковые столпы, с героем начались приключения. Устройство гоголевского глаза таково, что любой предмет, попадающий в поле его зрения, разрастается, пухнет и, наконец, взрывается, обнаруживая подноготную. Опасные свойства гоголевского зрения — от зоркости, от слишком пристального рассматривания, как в сильную лупу, сразу прыщи, поры, белье несвежее. Не зря автор угрожает читателю, предлагая обратиться к самому себе с вопросом, а нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? Если отвечать на этот вопрос возьмется Гоголь, результат неизбежен. Сглазит. Так что этому с тульской булавкой еще повезло. Можно сказать, что Чичиков пострадал за других. Он такой же, как все, и его заурядность — фундамент поэмы. Среди тех, кто вышел из безмерно широкой гоголевской шинели, были не только униженные и оскорбленные Достоевского. Вылез из нее и подлез Чичиков — Акакий Акакиевич — его первый черновик. Знаменитый Башмачкин остался для читателя загадкой. Точно про него известно лишь то, что он — маленький человек. Ни добрый, ни умный, ни благородный. Башмачкин — всего лишь представитель человечества. Самый, что ни на есть, рядовой представитель — биологическая особь. И любить и жалеть его можно только за то, что он тоже человек, брат твой как учит автор. В этом тоже заключалось открытие, которое пылкие поклонники и последователи Гоголя часто трактовали привратно. Они решили, что Башмачкин хороший, что любить его надо за то, что он жертва, что в нем можно открыть массу достоинств, которые Гоголь забыл или не успел вложить в Башмачкина. Но сам Гоголь не был уверен, что маленький человек — герой, безусловно, положительный. Не поэтому ли он, не удовлетворившись шинелью, взялся за Чичикова? Заурядность, серость Чичикова, этого господина средней руки, постоянно подчеркивается автором. Его герой мелок во всех проявлениях. Ограниченность — главная черта Чичикова. И судьбу свою он строит из скучных кирпичиков, бережливость, терпение, усердие. Мечты его приземленные ничтожны. и ничтожны. Ему умерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками. Экипажи, дом отлично устроенный, вкусные обеды. «Все это — та же шинель Акаки Акакевича». Ради своей шинели, голландских рубах и заграничного мыла, Чичиков и в аферу. Ему кажется, что райское блаженство начинается за порогом дома отлично устроенного. Как и Башмачкин, Чичиков слишком всерьез верит в свою незатейливую цель эта наивность даже придает ему некую человечность пройдох и чичиков оказывается чересчур простодушным чтобы обвести вокруг пальца ноздреа или коробочку или своего напарника подельника из таможни он даже не удосужился придумать правдоподобную легенду объясняющую покупку мертвых душ маленький человек с маленькими страстями чичиков знает одну цель деньги но и тут он недостаточно последователен Зачем Чичиков остается в городе Эн-Эн после оформления купчих крепостей? Зачем легкомысленно влюбляется в губернаторскую дочку? Зачем нерасчетливо наслаждается дружбой городских чиновников? Все от того, что Чичиков на самом деле не столько ищет капитала, не столько ждет исполнения своих коварных планов, сколько надеется войти в человеческую жизнь, обрести друзей, любовь, тепло. Он хочет быть своим на празднике жизни, которые устраивают в его честь энские горожане. И ради этого откладывается афера. Чичиков тормозит сюжет, примеряя то маску херсонского помещика, то наряд первого любовника. В апофеозе светских успехов он сбрасывает с себя бремя маленького человека. Он распрямился настолько, что сумел даже на время забыть про свою шинель. Однако маленький человек годится лишь для своей роли. И Чичикову не дано ни в чем добиться успеха. Вечно у него все рушится в последний момент. Никак ему не удается подрасти хотя бы до обещанного автором подлеца. Почему, собственно, все начинания ловкого Чичикова обречены на провал? Гоголь ясно отвечает на этот вопрос. «Чичиков слишком мелок для России». Автор сожалеет о нем, как и о Башмачкине, но не может не показать, что маленькие люди сами виноваты в мизерности своей судьбы. С горечью Гоголь восклицает. Хоть бы раз показал он в чем-нибудь участие, хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы, хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту. Ничего не было в нем ровно, ни злодейского, ни доброго. Да, Чичиков не запорожец, но самое страшное, что он живет в России. Маленький человек в огромной стране, вот трагический масштаб мертвых душ. Гоголь проводит Чичикова сквозь строй истинно русских людей, каждый из которых эпическая фигура. И Манилов, и Собакевич, и Коробочка, и Плюшкин, все они пришли из мира сказки. В них легко узнать кощей бессмертного или бабу-ягу. Они живут в фольклорном хронотопе, по законам той излюбленной гоголем гиперболической поэтики, которая только редкой птице позволяет долететь до середины не такого широкого Днепра. Величественные в своих страстях и пороках, если Плюшкины прореха, то сразу на всем человечестве. Эти былинные герои Гоголя представляют Русь страной сказочной, чудесной, абсурдной. Безумие заменяет им здравый смысл и трезвый расчет. Здесь нет нормы, только исключения. Здесь каждая мелочь важна и таинственна. И губернатор, вышивающий по тюлю и почтмейстер, к которому всегда обращаются Шпрехензидейч Иван Андреевич, и чиновник с кувшинным рылом, и уж совсем никому неведомый человек с небывалой фамилией «Доезжай, не доедешь». Гоголь с наслаждением описывает свою Русь, где тайна заключена во всем, где ничего нельзя объяснить до конца. Нормален в «Мертвых душах» один Чичиков, хотя вроде бы и у него есть тайна. Десять глав читатель, как и все персонажи книги, не знает, зачем Чичикову «Мертвые души». Но в последней, одиннадцатой главе, выясняется, что Чичиковская тайна не настоящая. Она имеет разгадку. Чичиков — единственный герой поэмы, который знает, что и зачем делает. Он шьет себе шинель. Тайна мертвых душ оказывается заурядной аферой, мелким жульничеством. Про Плюшкина не скажешь, он копит добро, чтобы разбогатеть. И Ноздрев врет не себе на пользу а вот чичиков как на ладонь. гуливер среди великанов он воплощенная норма материал для сравнения обычный среди необычного он разрушает своим явлением сказочный мир гоголевской россии чичиков герой другого романа пусть бы он был самозванец как хлестаков пусть бы великолепный шарлатан пусть капитан копейкин пусть бонапарт но нет Чичиков — маленький человек, и ему принадлежит будущее. Ведь он единственный персонаж мертвых душ, который что-то делает. Город Эн-Эн со всеми окрестностями погружен в вековую спячку. Тут царит праздность, бесцельная и вечная. А Чичиков — буржуй. Это Онегин и Печорин берут деньги из тумбочки. Это они не опускаются до меркантильных расчетов. Чичиков деньги зарабатывает. трудолюбивое насекомое он верит, что цель человека все еще не определена, если он не стал, наконец, твердой стопой на прочное основание. Как бы уютно ни было Гоголю с его бесполезными монстрами, Русь-тройку он запряг, чтобы везла она Чичикова. Других не было. Из своего итальянского «Далека» Гоголь взирал на родину глазом государственного человека. Чтобы Россия пришла в движение, чтобы и вправду посторонились другие народы и государства, надо, чтобы аллегорической тройкой управлял Чичиков, средний, рядовой, маленький человек. Ну и что с того, что он нам не нравится? Гоголь он тоже не нравился, но приходится повторить. Других-то нет. Гоголь понимал, что из волшебного оцепенения нельзя вырвать коробочку или манилова. Прекрасные в своей цельности и завершенности, эти фигуры принадлежат эпическому времени. Они всегда остаются сами собой, как какой-нибудь Змей Горыныч. Другое дело Чичиков. Он герой нового времени. Он еще не устоялся, еще не завершён Источник его энергии — внутренняя противоречивость поэтому в деятельном негодяе и просвечивает что-то человеческое. «Припрыжем, подлеца», — говорит Гоголь, пристраивая Чичикова к птице тройки «но сделаем так, чтобы в подлеце родился человек, чтобы он, осознав низменность своей цели, направлял хватку, сметку, волю на подвиг христианского труда и государственного строительства. Чтобы Русь понеслась к ослепительному идеалу, Именно Чичикову надо пережить второе рождение. Именно с ним должно случиться чудо-обращение, которое так часто будет происходить с героями Толстого. Губернская кунсткамера мертвых душ была слишком нелепа, чтобы ее можно было припрячь к идеалу. Казалось, Чичиков с его мелкой душонкой еще меньше похож на героя несостоявшегося третьего тома. Но Гоголь видел, что положительные герои берутся только из отрицательных. Только если маленький человек вырастет в большого, утопическое создание гоголевского гения воплотится в реальность. Новые люди, строители третьего тома и третьего рима, должны родиться из убогих Чичиковых. Гоголь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 Чичиков остался мелким подлецом, мертвые души — незаконченной книгой, а маленький человек — тайной и шедевром нашей словесности.